«Чёрт, опять без меня!» — простонал Соболев и бросился вон, даже не попрощавшись. Капитан проводил генерала несколько растерянным взглядом, но Вестника уже со всех сторон обступили журналисты. Перепёлкин с видимым удовольствием стал отвечать на их вопросы, щеголяя знанием французского, английского и немецкого. Варю удивило поведение Эраста Петровича. Он бросил книгу на стол, решительно растолкал корреспондентов и негромко спросил. «Позвольте, капитан, вы не ошиблись?»